Глава 29. Знакомство. Всё изменилось одним жарким июльским утром, когда Аня бежала домой с работы. Она так торопилась к мужу и детям, что совсем не смотрела под ноги. И вдруг нога неожиданно подвернулась. Аня чуть было не упала. Оказалось, что туфля попала в капкан канализационной решётки, и тут же, как назло, У неё надломился тонкий каблук. Нога ещё дальше провалилась в решётку и прочно застряла в тисках железных прутьев. Аня испугалась, а вдруг она вывихнула ногу. Она чуть было не упала, пытаясь удержать равновесие на одной ноге, а передца было не на что. Оставалось только выругаться и вспомнить прекрасную русскую пословицу. Аня сказала вслух: Точно говорят: поспешишь людей насмешишь. Как будто бы, услышав её, тут же подбежал мужчина и участливо спросил: "Девушка, вам помочь?" "Сама справлюсь", недовольно ответила она и снова попыталась удержаться на одной ноге. Зачем же справляться самой, если молодой, симпатичный мужчина предлагает помощь? Однако удержать равновесие на одной ноге, на которой полностью сейчас приходился вес её тела, оказалось нелёгкой задачей. С тело бы, интересно, ведь весит она всего ничего. Вот была бы без каблуков, вполне могла бы справиться. Надо на курсы йоги записаться. Там учат держать равновесие и стоять на одной ноге. Не окажете ли вы мне любезность опереться на меня, чтобы я мог вызволить вашу ногу из плена? произнёс странную витиеватую фразу новый знакомый, подставив широкое плечо. Она ухватилась за его плечо, вернее, за ворот пиджака и за всех сил цепившись в него побелевшими пальцами. "Да, действительно симпатичный", сказала Анна, подняв глаза вверх и увидев в Каре глаза незнакомца. Он помог ей освободить ногу и удерживал её своими сильными руками. держав в руках высвобожденную из железного плена Тухлю со сломанным каблуком, Аня доковыляла с ним до автобусной остановки. Вы всегда так на улицах с девушками знакомитесь, спросила она красавца. Вы не поверите, первый раз, ответил он, мило улыбаясь и щурясь на солнце лучистыми глазами. Затем, помолчав немного, продолжил: "Скажу вам больше. Я вообще в вашем городе впервые. Сегодня у меня всё в первый раз. Анна сделала вывод, что мужчина явно хотел познакомиться, не особенно скрывая своих намерений. Она бы сказала ему, что не может знакомиться с посторонними мужчинами, потому что её жизнь должна идти по плану, тихо, правильно и ровно, а нежданное негадное знакомство может эти планы нарушить. Она бы сказала: но решила, что, пожалуй, так говорить нельзя, не принято. Он тоже пока молчал. Анна почувствовала возникшую неловкость, пауза затянулась. А что вы делаете в нашем городе? спросила она, но только лишь для того, чтобы поддержать разговор. Я в вашем городе в командировке, по делам крупной международной компании, и я здесь совсем чужой. Его голос прозвучал почти жалобно. «Командировочный, что ли?» – с долей сарказма спросила Анна. «Что ли, да, командировочный?» – ответил мужчина, скопировав ее тон. Аня никогда раньше не встречала такого интеллигентного и красивого мужчину, да еще и связанного с международной организацией. Все ее общение ограничивалось с любимым мужем и девочками, медсестрами и пациентами в больнице или рабочими по дому. Любой другой девушке, новой знакомой, показался бы мужчиной мечты, но только не Анне, ведь у неё просто никогда не было и не могло быть такой мечты. Может быть, вы будете так любезны, чтобы показать мне ваш город, едва заметно волною спросил командировочный. Если честно, мне очень жаль с вами расставаться и идти совсем одному в свою скучную гостиницу. И мне неловко вас спросить, я не люблю быть навязчивым. Ещё только с командировочными я на улицах не знакомилась, подумала про себя Аня и тут же себя одёрнула. А если бы я попала в чужой город и никого там не знала? Нужно проявить человеколюбие. Спокойно и вежливо она ответила: "Ну, хорошо. Я здесь в больнице работаю неподалёку. Приходите завтра после работы, и мы пройдёмся по городу. Я думаю, что часок-другой я смогу выделить для вас". А сегодня уж как-нибудь без меня гостиницу найдёте? Найду, конечно. Вы очень любезны, и я буду вам чрезвычайно признателен, сказал новый знакомый и поцеловал Ане руку. Извините, забыл представиться. Меня зовут Сергей, а меня Анна. Ну что ж, будем знакомы. Анечка засмущалась. Она безмерно обрадовалась, увидев, что к остановке подходит её 14-й автобус. Ну что ж, Аня, очень рад нашему знакомству, сказал Сергей, протянув ей руку и помогая подняться на ступеньку. Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Боюсь, сегодня не смогу уснуть. Оглянувшись на уходящую вдолу улицу Сергея, она увидела над его головой блестящее красивое голубое облачко. Хороший человек, подумала Аня. Он тоже оглянулся. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Тихонько вслух пропела Анна слова популярной песенки.